МИМИ, глава 6. Осенью 1963 года Гелвины переехали в новый двухэтажный дом, стоящий в утопающих в хвойных лесах долине Вудмен, недалеко от центра Колорадо-Спрингс. За несколько тысяч долларов Дон приобрел три акра земли в западном конце немощенной улицы Хидденвелли, заканчивающейся тупиком. Их дом был одним из первых пригородных домов, предназначенных для семей сотрудников академии, нуждавшихся в более просторном жилье. Перед началом строительства Мими обвязала ленточками каждое дерево и куст на участке, чтобы обеспечить их сохранность во время работ. Многие из знакомых по академии считали долину Вудман каким-то медвежьим углом, богом забытым местом. Но Мими, полностью изменивший свое отношение к природе после переезда в Колорадо, очень нравилось именно ощущение нетронутости цивилизацией. Колорадо-Спрингс все больше становился городом бетона и асфальта, в основном благодаря военным. Теперь здесь располагалась не только Академия ВВС, но и аэродром Питерсон, база сухопутных войск Форт Карсон. А с недавних пор еще и командный пункт воздушно-космической обороны Норад. Доехать из центра колорадо Спрингс до долины Вудман можно всего за 15 минут. И при этом Мими чувствовала себя живущей максимально удаленно от ядерного века. Все вокруг было пронизано духом вечности, подлинности и нерукотворности. Недалеко от их нового дома, находилась женская обитель, в здании которой некогда располагался туберкулезный санаторий Вудмана, давший название этой местности. Из-за остаточного полевого шпата и кварцевого гравия окрестные горы, образовавшиеся здесь много миллионов лет назад, имели белесый оттенок. Покрытые соснами горные массивы являлись туристической достопримечательностью. Мальчики могли днями напролет обследовать здешние скалы, многие из которых получили собственные имена. Например, собачья скала, бабуля Гранди, наковальня, голландская свадьба. Но особое очарование улицы Хидденвелли состояло в том, что из-за обилия деревьев и холмов она казалась лесом, спрятавшимся под нависающими скалами. По утрам на участок заходили олени, а в ветвях сосен чирикали голубые сойки. Сам дом был типичным для начала 1960-х годов, приземистым и вытянутым в длину больше, чем в высоту, строением, обложенным обычным сочетанием кирпича и сайдинга. Кусленной ковром гостиной примыкали кухня и столовая едва вмещавшая сделанный другом семьи монументальный обеденный стол, за который при желании можно было усадить 16 человек. Из прихожей одна лестница вела в спальне второго этажа, а другая в подвал, в котором гэлвины по необходимости оборудовали дополнительные спальные места. Младшие Маргарет и Питер жили в комнате рядом с родительской спальней на втором этаже в окно которой заглядывала огромная сосна. На том же этаже находилась комната Марка и Джо. На первом этаже располагалась спальня Питера и Мэтта. Остававшимся в родительском доме старшим мальчикам достался подвал, где они спали на раскладных диванах. Для Мими в доме на улице Хидденвелли все было в самый раз. В гостиной хватало места для поединков, кухня подходила для круглосуточной готовки. Снаружи можно развеяться при необходимости, поиграть в футбол, покататься на велике или позаниматься с соколами. Вместе со старшими мальчиками Мими покрасила все стены в три слоя. Она собственноручно занялась устройством альпийской горки, рядом с которой несла службу ястреб Фредерика. На участке Дон построил просторный вольер, куда можно было поместить много птиц. Среди прочих в нем жили соколы Ганзель и Гретель, которых выпускали полетать над широкими лугами близлежащей молочной фермы Карлсонов. Самым ценным птицам, сначала Фредерике, а затем ее преемнику Атоллу, разрешалось сидеть на журнальном столике в гостиной, Едва ли не впервые у Гелвинов появился настоящий собственный дом. Переезд на Хидденвелли пришелся на первый год обучения Дональда в университете. Он ничем не выдавал своих внутренних страхов, особенно членам семьи. Он сказал родителям, что хочет стать врачом, и заметил, насколько они были рады, услышав это. Теперь. Когда он покинул родительский дом, его задачей стало поддерживать внешнее впечатление о себе. А на улице Хидденвелли э вакуум, образовавшийся с отъездом Дональда, заполнил Джим. Давно бросивший попытки конкурировать со старшим братом там, где он силен, Джим решил господствовать в областях, где Дональд выглядел совсем слабо. Пусть Дональд и выиграл первый раунд. Детство. Но он, Джим, выиграет следующий. Взрослую жизнь. Джим попытался выступить перед младшими мальчиками таким крутым старшим братом, который ходит в кожаной косухе, разъезжает на черном «Шевроле» 1957 года выпуска и вполне способен предложить плеснуть немного рома в Кока-Колу, Иногда младшим братьям это нравилось, но по большей части они по-прежнему относились к нему подозрительно. Это усилилось после того, как Джим начал ухаживать за всеми девочками, которых они приводили домой. Джиму нравилось провоцировать, и если он кажется опасным, тем лучше. В его представлении он обладал уверенностью в себе и развязностью которых не доставало другим братьям. Когда Джиму было 16, мы уже понимали, что с ним что-то не так. Но думали, ладно, он же парень, выпивает, гуляет, хулиганит, школу прогуливает, говорил Ричард, который на 7 лет младше. Вырываясь из-под гнета домашних правил, Джим опережал Дональда по количеству выпитого, подружек, И неприятностей, в которые попадал. Кульминацией стала выходка, за которую его выгнали из средней школы при академии на последнем году обучения. Они с приятелем дурачились в летном центре академии. Джим залез в кабину одного из самолетов и нажал какую-то кнопку. Самолет дернулся, и его стоявший рядом с кабиной приятель улетел назад, ударившись о хвост другого самолета. Он остался жив, но был совсем недалеко от смерти. Джима заставили перевестись в местную католическую школу. Нечто подобное стало бы потрясением для Дональда. Но Джим – другое дело. Утешением численного может служить то, что на новом месте от него уже не будут ожидать особых успехов. Так что Джим мог спокойно начинать с нуля. Исключение оскорбило Гелвинов родителей не столь сильно, как могло бы быть в случае какой-то другой достойной и прилежной семьи. Мими знала, как принять самую неприятную новость и отбросить ее в сторону, чтобы она не мешала жить, как ни в чем не бывало. На ее глазах так поступила мать, когда отца со скандалом изгнали из семьи. Дон тоже умел затушевывать наиболее неприятные эпизоды своей жизни, оставляя некоторые темы без обсуждения: ужасы войны, собственную неспособность продвинуться по службе на флоте, удручающие госпитализации периода службы в Канаде. Теперь, наладив свою жизнь в Колорадо, они не собирались позволить нелепой выходке их своевольного сына давлеть над собой. Дону и Мими не составило особого труда прийти к выводу, что еще немного и проблема Джима разрешится. Он оканчивает среднюю школу и скоро заживет самостоятельной жизнью. Возможно, он проведет годик в муниципальном колледже, чтобы подтянуть оценки для поступления в настоящий университет. Но, так или иначе, говорил Дон, Джиму придется рано или поздно повзрослеть как и всем мальчикам. Для Мими переезд на улицу Хидденвелли стал сигналом к началу долгожданной семейной идиллии в духе фон Траппов. Семья фон Трап. Персонажи знаменитого мюзикла «Звуки музыки». Дональд уже покинул родительский дом. Вот-вот уедет и Джин. Ей казалось, что идеальная жизнь уже настала или стоит на пороге. А может быть, всем им, Дональду, Джиму и остальным, просто всегда не хватало возможностей проявить себя? Она хотела наполнить дом музыкой и заручилась поддержкой мальчиков. В одном из городских магазинчиков Дон и Мими купили по дешевке рояль, на котором мальчики учились играть. Джон, Брайан, Мэтт а со временем и малыш Питер освоили флейту. По выходным Мими включала на проигрыватели пластинки с симфониями и во всех подробностях рассказывала историю создания музыкальных произведений. Когда мальчикам подарили магнитофон, они стали записывать для Мими субботнюю радиотрансляцию концерта Оркестра Метрополитен Опера. Она прослушивала его всю следующую неделю перемежая пением баллад и народных песен Берла Айвза и Джона Джейкоба Найлза. На улице дети Гелвинов играли в банку «Царя горы» и кикбол с соседскими ребятами – с Карками, Холлистерами, Терли, Уоррингтонами, Вудзами, Олсонами. В окрестных полях и лесах Мими показывала детям диких зверей, например, рысь жившую в небольшой пещере среди белых скал поблизости. В 1960-х годах поступки и мотивы детей Гелвинов становились все более загадочными и пугающими для родителей их друзей. Но не для Дона и Мими. Гелвины-старшие оставались добрыми католиками-либералами эпохи новых рубежей, терпимые в общественной жизни, но строгие в своем семейном укладе, Эпоха новых рубежей, обобщающее название политики президента Кеннеди. Они молились за президента, убитого буквально спустя пару недель после их переезда на улицу Хиденвелли точно так же, как за пришедшего на его место. Полковник ВВС Дон Гелвин никак не проявлял своего отношения к войне во Вьетнаме. Лишь впоследствии он скажет сыновьям, что несчастные. Отправленные воевать в Юго-Восточную Азию были, по его выражению, не более чем убийцами в военной форме. Мальчики Гелвина входили по вечеринкам, слушали рок-н-ролл и возвращались домой за светло. Все это было в порядке вещей при условии, что по субботам они являются к мессе подобающе одетыми. Гелвины всегда все делали правильно. И теперь Дон был уверен, что для них наступали хорошие времена. Незадолго до переезда Дона перевели на новое место службы – в командование воздушно-космической обороны, НОРАД. К тому моменту стаж его службы приближался к 20-летнему рубежу. Он занял должность офицера информационной службы штаба. Помимо уже привычных обязанностей по подготовке справочных материалов для высших командиров, эта работа подразумевала поддержание контактов с общественностью. Дом ездил по всей стране с выступлениями перед представителями различных сообществ и организаций и рассказывал о роли первой в истории системы раннего оповещения о ракетном ударе и о том, как в случае необходимости может быть применено ядерное оружие. Состоящая на вооружении 800 воинских частей, рассредоточенных на территории США и Канады. Дома мальчики, принадлежавшие к первому поколению живущих со сознанием ядерной угрозы, с замиранием сердца прислушивались к тому, как после ужина отец делает доклад генералам по телефону. Дон проводил экскурсии по штаб-квартире для журналистов и официальных лиц никогда не забывая упомянуть о своей многодетной семье и обожаемых соколах. Полковник Гелвин явно помешан на этих птицах, писал обозреватель провинциальной луизианской газеты Daily Star. Он постоянно твердил нам о том, как обучает соколов охотиться, и о том, что с его подачи все спортивные команды академии называются Соколы. В 1966 году Дон вышел в отставку и приступил к новой работе. Он стал ответственным за распределение субсидий, которые федеральное правительство безвозмездно предоставляло властям штатов. Сначала он был заместителем председателя Совета по делам искусств и гуманитарных наук штата Колорадо, а затем стал первым штатным исполнительным директором Федерации штатов Скалистых гор. В новую организацию вошли семь штатов Американского запада, от Монтаны до Нью-Мексико, к числу которых вскоре присоединилась Аризона. Задачей этого полугосударственного объединения было содействие привлечению в регион промышленности, банков, учреждений культуры и крупных инфраструктурных проектов. Председателями федерации По очереди становились губернаторы входивших в нее штатов. Но реальное повседневное руководство деятельностью осуществлял Дон Гелвин. Здесь ему пригодились его знания дипломированного политолога и опыт военной службы. Он был своего рода внутренним дипломатом, посредником между властями с одной стороны и бизнесом и некоммерческими структурами с другой. Остававшиеся в родительском доме мальчики восторгались им. Отец указывал губернаторам, что они должны делать. Мы понимали, что он пользуется авторитетом. Но, ребята, какое же впечатление производил сам звук его голоса? Говорит Ричард, которому в ту пору было двенадцать. Новая работа постоянно расширяла горизонты Дона и, соответственно, Мими. То, что некогда было спокойной жизнью в Колорадо в окружении соколов, теперь казалось промежуточным этапом пути к мировой известности. Дон лоббировал в Вашингтоне новую железную дорогу из Нью-Мексико в Вайоминг. Трубопровод для переброски воды из Канады или Аляски на юг и первое в западной части США общественное телевидение. Федерация собирала капиталы для вложения в экспериментальные производства, проводила разведку новых минеральных и водных ресурсов, сформировала научно-консультативный совет по технологическим разработкам и развивала туризм, организовывая передвижные художественные выставки и поддерживая симфонические оркестры и общественный балет «Юты», который Дон переименовал в «Западный балет». Вообще-то, переименование было идеей Мими. От сочетания слов «общественный» и «юта» так и веет мормонами, говорила она, закатывая глаза. А ведь Говард Хьюз только что назвал свою новую авиакомпанию «Западные авиалинии». Возможно, если последовать его примеру, он когда-нибудь сделает пожертвование балету. Получив финансирование от Национального фонда искусств, Дон начал предлагать длительные творческие командировки самым выдающимся дирижерам и танцорам балета Восточного побережья. В конце 1960-х Дон и Мими с самыми маленькими детьми, которых нельзя было оставить без присмотра, регулярно выезжали в Аспен и Санта-Фе на концерты, благотворительные вечера, конференции, и торжественные мероприятия. Так что с федерацией старые мечты мими об изысканной жизни в атмосфере искусства и культуры начинали сбываться. Сперва дом, а затем и жизнь, которых она так желала. В Санта-Фе Гелвины стали своими названных вечерах, в числе гостей которых часто бывали известные художницы Джорджа О'Киф, всегда в своей широкополой черной шляпе длинной черной юбки и с косой до середины спины. И Генриетта Уайетт. Последняя написала портрет дочерей Дона и Мими, Маргарет и Мэри, на котором в своих воздушных кисейных платьицах они очень напоминают персонажей портретов Гейнсбора. Мими испытывала невероятное удовольствие от приездов на ранчо Генриетты Уайет. Ей нравилось наблюдать, как Генриетта и ее муж художник Питер Херт, занимаются живописью и водят ее девочек на прогулки, посмотреть на апельсиновые деревья и полынь, от которой малышка Маргарет чихала. Мими любила завтракать с легендарным дирижером Морисом Абраванелем и хореографом Агнес Демиль, которая, как и Джорджа Окиф, была необычно равнодушна к малышкам Маргарет и Мэри или наблюдать, как Дон уговаривает Дэвида Рокфеллера профинансировать новый телевизионный проект Федерации. У Гелвинов появились и новые друзья, например нефтедобытчик Сэмюэл Гэри, в 1967 году открывший месторождение Бел Крик, на тот момент крупнейшее к западу от Миссисипи. Сэм полагался на помощь Дона и Федерации в превращении Бел Крик в город с рабочими местами для нескольких сотен нефтяников. Если главной улице бел крик требовался новый светофор, достаточно позвонить Дону. В конце 1960-х Чита Гелвин в сопровождении Маргарет и Мэри не раз гостила у семьи Гэри в их доме в престижном Денверском районе Черри-Хиллз. У Сэма и его жены Нэнси было восемь детей, и некоторые девочки примерно одного возраста с Маргарет и Мэри. Дети играли друг с другом, а взрослые сражались в теннис или говорили о политике. Гэри любили наблюдать, как Дон работает со своими соколами. Его слава сокольничего академии ВВС неотступно следовала за ним. Как-то раз в Колорадо-Спрингс Дон и Мими поручили юному Дональду научить Сэма Нэнси и некоторых из их детей спускаться на канате со скалы катедрал. Был также случай, когда чита Гэри предложила Дону с Мими слетать в Айдахо на балет «Лебединое озеро» на их маленьком частном самолете. В полете Мими стало плохо, и она потеряла сознание. У себя в Колорадо-Спрингс Мими и Дон стали завсегда таями званых ужинов где Дон авторитетно рассуждал о политике, экономике и искусстве. Все глаза устремлялись на ее супруга, и Мими казалось, что она достигла предела желаемого. Дон был симпатичен, умен и слегка игрив. Знакомые прозвали его Ромео. Ничто не дается бесплатно, и очень скоро Мими начала догадываться о цене в большей степени, чем Дон, она ощущала всю недоступность этого мира. Высшего образования она не получила. К тому же, их семья была не богата. Собственное происхождение и дед Кеннион с его плотинами мало что значили в среде этих новых миллионеров. В лучшем случае они с Доном походили на обслуживающий персонал. При всей доброжелательности Новые друзья-мультимиллионеры Сэм и Нэнси Гэри стали живым напоминанием о том, что общество, в котором вращались Мими и Дон, губернаторы, нефтепромышленники, всемирно известные артисты, танцоры и дирижеры, на самом деле вовсе не их мир. А их жизнь была, конечно же, не настолько идеальной, как того хотелось Мими. В то время она не призналась бы в этом и себе, не говоря уже о ком-то еще. Однако, если ей нужно было вспомнить об этом, то стоило всего-навсего дождаться, когда приедут погостить два старших сына. Дональд и Джим продолжали конфликтовать и друг с другом, и с младшими братьями. Каждый их приезд на улицу Хидденвелли, на Рождество, Пасху или День Благодарения заканчивался синяками. Ричард вспоминал, как Дональд погнался по улице за Джимом, поравнялся с ним и уложил на землю апперкотом. Ричард в жизни не видел удара подобной силы. Мими удивлялась тому, каким облегчением становится для нее отсутствие в доме двух старших сыновей. И пыталась оправдываться тем, что Дональд и Джим, в общем-то, Практически взрослые люди, способные жить своим умом. Каждый раз, когда они приезжали, она убеждалась, что это не так, но вместе с тем понимала, что даже легкий намек на то, что в их семье не все в порядке, скажется на всех остальных аспектах ее жизни. На профессиональных перспективах Дона, на состоянии других детей, на общей репутации семьи. Вот почему Мими в большинстве случаев соглашалась с мужем, который говорил одно и то же, если с детьми возникали какие-то проблемы. С мальчиками нельзя сюсюкать. Они обязательно покинут родительский дом, будут совершать собственные ошибки и учиться на них. Станут принимать ответственность за свои поступки и взрослеть. Мими думала о том, насколько идеальна их жизнь во всем остальном и о том, каким хрупким ей всегда казалось счастье мужа. А еще ей иногда виделось, что малейшее движение в любую сторону способно полностью разрушить все это.